Глава девятая. Сила голоса. Отчасти разумно равнодушным оставаться. Приводят к бедам пламенные страсти. По мнению света, тот, кто обуян энтузиазмом, тот морально пьян. Джордж Байрон, Дон Жуан. Представьте, что вы пришли на пьесу, которая казалась интересной, но она не захватила и не тронула вас. По сути, она не смогла заразить вас, у нее не получилось распространиться за пределы сцены. Для публики представление не стало потрясением, оно не привело к всплеску эмоций, оно вообще не вызвало никаких чувств. Безусловно, подобные неудачи терпят не только актеры, но и ораторы. Цель каждого выступления — оказать влияние на публику, и если оно не может затронуть чувств слушателей — а выразительные средства подобраны верно, то нет смысла повторять его снова. Вскоре на него совсем никто не придет. Что такое сила? Следует различать внутреннюю и внешнюю силу. Одна из них является причиной, а другая — следствием. Одна — духовного характера, а другая — физического. В этой связи следует различать душевную силу, мощь человека, исходящую изнутри и проявляющуюся вовне, и его телесные возможности. Следует не только различать человеческую и животную силу, но также не нужно путать ее сущность с некоторыми вещами, которые могут или нет сопутствовать ей. К примеру, громкость голоса не является синонимом силы, хотя крик иногда может сопровождаться силой. Вопли никогда не сделают речь убедительной, хотя есть моменты, именно моменты, а не минуты, когда громкий голос может придать речи грандиозную силу. То же относится к резкому изменению темпа, хотя сила может проявляться и в этом. Сила — это одновременно и причина, и следствие. Внутренняя сила, которую следует отличать от внешней, базируется на четырех компонентах, действующих последовательно. В первую очередь, сила произрастает из уверенности. Чтобы добиться убедительности в речи, вы должны быть уверены в истинности, важности, значимости того, что говорите. Ваши слова должны максимально точно соответствовать вашим взглядам, чтобы захватить аудиторию. Уверенность убеждает. Как убежденность в собственной правоте влияет на человека? Ответ заключен в самом вопросе. Он испытывает ее. Она порождает эмоциональное напряжение. Посмотрите на портреты или фотографии Теодора Рузвельта или известного американского проповедника Билли Сандэя в действии. Ключевое слово здесь — действие. Обратите внимание на напряжение, которое переполняет их мышцы, на тугие линии сухожилий, которые проходят по всему телу в момент эмоциональной кульминации моральные и физическая силы схожи в том, что и та, и другая сопровождаются крайней напряженностью, высокой концентрацией силовых линий тела. Исходящее из подобной убежденной напряженности сила переносит состояние оратора на публику. Основная цель выступления является хребтом силы. Без нее речь становится вялой. Она может сверкать, но это будут лишь блики на поверхности мягкотелой медузы. Вы должны как можно скорее обрести уверенность в своих словах, если хотите быстро завладеть вниманием аудитории. Можно ли развить силу? Да, если соискатель обладает любой из способностей, перечисленных выше. Развить этот жизненно важный фактор, силу речи, можно, проникаясь предметом выступления. Погрузитесь свою тему с головой, если уверены в ее значимости. В вашей власти в известной мере находятся четыре составляющих силы и, таким образом, вполне достижимы. Это мысли по поводу и личное отношение к затрагиваемому вопросу, формулирование и подача. каждый из них в большей или меньшей степени была рассмотрена в книге за исключением формулирования, которое требует по-настоящему глубокого лингвистического исследования. Мы не отважились провести его в рамках данной работы. Тем не менее, оно имеет первостепенное значение. Вы должны тщательно следить за тем, чтобы каждое слово было на своем месте в предложении. Несколько советов о том, какие слова стоит использовать, чтобы развить силу в речи. Подбор слов. Распространенные слова обладают большей силой, чем те, которые используются реже. У жонглера больше возможностей, чем у фокусника. Короткие слова сильнее длинных, окончания мощнее приставки. Самобытные слова обычно сильнее заимствованных. Слово война прозвучит более убедительно, чем милитаристский конфликт. Конкретные слова сильнее общих. Журналист обладает больше властью, чем составитель инструкции. Многозначные слова обладают большей силы, чем однозначные. Она приняла предложение звучит более выразительно, чем она вышла замуж. Эпитеты, образно описывающие объекты, более эффективны, чем прямолинейные слова. Скажи этому пройдохе звучит более ударно, чем скажи этому хитрицу. Звукоподражательные слова, которые передают звуки описываемого объекта или события, эффективнее аналогов. Бабах прозвучит лучше, чем взрыв. Компоновка предложения. Не используйте обстоятельства. Не используйте слова-связки. Начинайте со слов, которые привлекают внимание. Заканчивайте словами, которые заслуживают внимания, говорил профессор Барретт вендел американский преподаватель, известный по книгам об английской литературе и языке. Противопоставляйте сильные мысли слабым, развивая силу на контрасте. Не усложняйте структуру предложений. Короткие предложения сильнее длинных. Избавьтесь от бесполезных слов, чтобы уделить больше внимания наиболее важным. Превратите каждое предложение в подобие тарана, которым вы будете размахивать до завершающего победного удара по аудитории. Привычные, знакомые слуху идиома, которые не злоупотребляют, эффективнее формализованного научного выражения. Подумайте хорошенько, в какой части предложения фраза прозвучит лучше всего. Зачем нам нужна сила? Вы не сможете передать энергичные сообщения с помощью нежных сентенций. Произнесите в забитом зрителями театре в бесстрастной манере, кажется, начался пожар, и ваши слова, скорее всего, вызовут смех. Но если вы выпалите «горим», это заставит всех сорваться с мест и побежать к выходу. Сущность и язык силы определяется убежденностью в своей правоте. Ни одна пламенная речь в литературе не содержит выражений, кажется, насколько я понимаю, по моему скромному мнению, похоже, что... Яркие, живые речи произносились мужчинами, целиком и полностью уверенными в правильности своих убеждений и выражающими свои мысли как неприложную истину. Вы никогда не заразите аудиторию тем, что кажется вам правдивым или тем, что, по вашему скромному мнению, является таковым. Если вы действительно уверены в своих словах, то отстаивайте свои убеждения как часть самого себя. Постарайтесь, чтобы перед выступлением у вас не осталось никаких сомнений в собственной правоте, а когда начнете произносить речь, выражайте свои мысли так, словно они являются истиной в последней инстанции. Произносите их железной хваткой и уверенностью Кромвеля, без сомнений и колебаний. Произносите их как ультиматум. Если вы не можете говорить уверенно, то лучше помолчите. Оливер Кромвель. Английский государственный деятель и полководец. Руководитель английской революции. Когда стоит использовать силу? Здесь направлять вас должны только чувство вкуса и интуиции. Сила — лишь одно из средств, позволяющих добиться контраста. Не стоит говорить в исключительно энергичном или только в пассивном ключе. Находите в разнообразии главный источник силы. Если вы читаете эссе о красотах рассвета, рассказываете об изящном цветении сакуры или объясняете принцип работы бензинового двигателя, то выбор энергичного стиля выступления будет ошибочным. Но когда вы апеллируете к воле и совести, чтобы возбудить желание немедленно действовать, мощная подача подойдет лучше всего. Если вы хотите добиться эффекта, не бойтесь применить динамит. Последний аргумент в пользу применения силового стиля выступления заключается в том, что все должно усиливаться соразмерно величине цели. Именно поэтому так мало речей звучат убедительно при пассивной подаче. Утверждения выглядят незавершенными и надуманными, поскольку не сопровождаются мощным эмоциональным порывом оратора, подогревающим интерес. При подготовке речи вы не должны допускать ту же ошибку и стараться сделать ее более спокойной. Ваша аудитория неизбежно отбросит эмоциональную составляющую во время последующего обдумывания речи. Вопросы и упражнения. Первое. Приведите пример силовой подачи, произнеся наизусть какое-либо подходящее предложение. Второе. Какой из изученных на данный момент технических принципов постановки речи кажется вам наиболее важным? Почему? Третье к чему приводит переизбыток силы в речи, а недостаток. Четвертое. Обратите внимание на какой-либо неинтересный разговор или неубедительную речь и подумайте, почему она провалилась. Пятое. Предложите меры по ее улучшению. Шестое. Почему речь следует произносить с большей силой, чем слова в обычном разговоре. Седьмое. Составьте пятиминутную речь, в которой вы не только обратите внимание на ошибки тех, кто перебарщивает и не добирает силой, но и спародируйте их недостатки. Не скатывайтесь в карикатуру, постарайтесь сыграть наиболее правдоподобно. Восьмое. Составьте список из десяти тем для публичных выступлений, отмечая, какие из них в большей степени требуют применения силы. Девятое. Как вы считаете, ораторы обычно страдают от недостатка или от переизбытка силы в речи?